Глава 14. Амиран. Месяц назад, за день до коронации. Надеюсь, повод, по которому меня выдернули из постели, действительно требует безотлагательного вмешательства. Вместо приветствия произношу я произношу, заходя в рабочий кабинет главы АИРС, окинув взглядом присутствующих, задерживаю внимание на бледном Хамдане Катани, плотно сжавшем челюсти. Из строих прибывших самым бодрым и оптимистично настроенным выглядит Мэрдор. «Повод зачетный, босс. Тебе понравится!» Светя с довольством, комментирует Кулман. Я замечаю, как генерал бросает на Мердера недоумевающий взгляд. Никак не может привыкнуть к фамильярной и чудаковатой манере общения моего поверенного. «Раз зачетный, тогда ладно!» Несходительно ухмыляюсь уголком губ, присаживаясь в кресло по центру. «Только давайте коротко и по существу. Завтра коронация, и я планирую доспать хотя бы еще пару часов». чтобы продержаться на ногах до конца церемонии. «Вести и правда положительные. Я получил отчет от наших агентов, внедренных в ряды американской разведки», официально докладывает Джамаль, сосредоточив на мне внимательный взгляд. «Якуб Салах три дня назад был обнаружен мертвым на конспиративной квартире». Генерал замолкает, предоставив мне минуту на осмысление услышанного. «Без сомнения, новость позитивная». Последнее звено из цепочки заговорщиков уничтожено, если, конечно, полученным данным можно доверять. Причина смерти, сухо уточняю я, самоубийство, коротко отзывается генерал. Снова, растягнув верхнюю пуговицу на рубашке, откидываясь на спинку кресла. Вполне закономерно, ран. Птах понял, что ему прочно сели на хвост и ждать, пока парни генерала пошлют ему пулю в висок, не стал. решил уйти достойной и в привычной обстановке находит повод для иронии мёрдер при этом сияя так словно получил грант за достижения в сфере IT-технологий к слову подвышувление и настрой колмана объяснимы рядом иных причин недавно он начал работать над открытием крупной современной IT-компании международного уровня в ассади которая ещё до официального запуска наделала много шума подданных королевства, взволновал тот факт, что штатное расписание будущего гиганта включает пропорциональное гендерное распределение рабочих мест. После редакции «Алисии» это вторая компания в Анмаре, где смогут реализовывать свои интеллектуальные способности дочери и жены анмарцев. В числе недовольных подобным новшеством оказалось подавляющее большинство представителей сильного пола, несмотря на разделение офисов на мужскую и женскую половину. Тем не менее, открыто выступить с протестами в мой адрес никто не решился. А вот Колману пришлось приставить охрану на случай, если кому-то придет в голову обезглавить еще не открывшуюся компанию. Эта временная мера и продлится ровно до момента принятия ряда соответствующих законопроектов, в настоящий момент находящихся на рассмотрении в правительстве. «Информация о достоверном?» – обращаюсь к генералу. «Насколько надежны источники?» «Нет никаких сомнений». Я получил подобный отчёт с места происшествия и результаты судмедэкспертов. На пистолете отпечатки убитого, следов взлома нет, все базы данных в рабочем компьютере зачищены. Также в деле имеются улики, прямо подтверждающие, что погибший наш ястреб. Остатки разорвавшейся пули, извлечённые из тела и других, что обнаружили в барабане орудия убийства, не оставляют ни малейших сомнений, что они из той же партии, что и хранящиеся у нас в отделе улик. Финальный штрих, ухмыляется Колман. Этот ястреб настоящий псих, но теперь он точно отлетал своё. Значит, наши поиски подошли к концу, Стивен в брови задумчиво смотрит поверх головы генерала. С портрета на стене за спиной главы АРС на меня сурово взирают глаза отца. Совсем скоро все изображения Райана Альмактума заменят мои. Я знаю, как он боялся этого момента, помню, с каким напряжением держался во время частных аудиенций, как пытался пресечь все мои инициативы на корню, заручаясь поддержкой нелояльных к моей стратегии шейхов. Большинство ошибок, что совершил король в политической сфере, были связаны именно с этим страхом. Оказаться слабее того, кто с самого первого дня появления в Анмаре стал для него раздражающим фактором. Я могу сказать с точностью, почему король видел во мне угрозу. Я никогда не желал ему смерти и в действительности не хотел скорого вступления на трон. Максимум – расширение полномочий и возможности участвовать в принятии законов. Мне не жаль, что мы так и не стали близкими людьми, и я не испытываю ни малейшей вины за то, что ни дня не скорбел о кончине отца. Наверное, потому что он никогда им не был, моим отцом. По глубине души я всегда знал, что не оказался бы в Анмаре, если бы жены короля родили ему сыновей. Я благодарен за шанс, о котором не просил, но получил, потому что у отца не было иного выбора. Только этого оказалось недостаточно, чтобы стать семьей». «Да, — сдержанно отвечает генерал, — дело можно считать закрытым. А что с женщиной, назвавшейся Ястребом?» В первый раз сначала совещания подаёт голос Хамдан. Она была весьма убедительна, когда говорила со мной. Без своего координатора она не более чем курьер, категорично утверждает генерал. Если бы вы с ней пообщались, то, возможно, не были бы так уверены, возражает Хамдан. Я останавливаю и на нём изучающий взгляд. Мы опираемся на имеющиеся факты, поясняю нейтральным тоном. Ослаблять меры безопасности никто не собирается. Если она решит себя проявить, мы будем готовы, но трёхмесячное затишье говорит о том, что дама сошла с курса, а если и вообще жива. Всё же я считаю, что дело закрывать рано. Катан младший обращается сразу ко всем присутствующим. Достав из кармана пулю с гравировкой птицы, он точно так же, как несколько месяцев назад, кладёт её на стол и раскручивает против часовой стрелки. Как и в прошлый раз, в кабинете воцаряется гробовая тишина, потому что та первая пуля была изъята и помещена к уже имеющимся уликам. Откуда? метрическим тоном спрашивает генерал. Получил утром в конверте без обратного адреса, быстро отвечает Хамдан. Ястреб мог отправить посылку до того, как застрелился. А я думаю, что это угроза или знак, что Ястреб в курсе того, что я сотрудничаю со спецслужбами Анмара, возражает Каттан. Иначе почему он ни разу не связался со мной после визита в отель? Планы могли измениться, пожимает плечами Мёрдер. Логика в действиях Ястреба прослеживается с трудом. Остаётся только догадываться, по какой схеме он выбирал жертв для исполнения своих приказов. Одно ясно наверняка: пуля это его последнее прощание. Оверин на подводит черту. Юкуб Салах мёртвый не представляет для нас серьёзной угрозы. Наш изворотливый и неуловимый птах отлетал своё. Не без сожаления ухмыляется мертвер. Тебя это огорчает? ледяным тоном уточняю я. Я бы хотел взять его живым, признаётся он, туманно улыбаясь своим мыслям и разводя руками. Но увы. На этом совещание подходит к своему логическому завершению. каждый из участников покидает зал, частично удовлетворённый исходом расследования. Но ни один из нас на тот момент не подозревал, насколько мы далеки от истины и как скоро будем вынуждены потерпеть сокрушительное поражение. Факты, доказательства, показания, признания обвиняемых в нашем распоряжении имелись все недостающие фрагменты пазла, не оставляющие ни малейших сомнений в результатах расследования. Мы выдохнули, уверенные, что враг повержен и смутные времена остались позади. И тем не менее, мы все ошиблись. Все, включая мэрдера, его гениальный ум не смог разгадать подброшенный неизвестным врагом ребус ни смог по одной простой причине. С самого начала у этого уравнения не существовало логичного решения. Мы анализировали, строили теории, устанавливали причинно-следственные связи, Сама людей на уверенной в несокрушимость системы, не допуская и мысли, что идём по ложному следу и ищем совсем не там и не того.